Если бы я смог найти того, кто проболтался, я бы свернул ему шею. Вы должны быть в состоянии найти виновника. Вы же полицейские? съязвил я. Скеев подтолкнул меня локтем и предупреждаще покачал головой всеми группой, проследовали за тележкой в морг. Джо, и оба его боевого ассистента, также в резиновых фартуках и перчатках, Стояли в ожидании. Ну, за делом. Распорядился Крид. Давайте посмотрим, что мы там достали. Он сделал знак четырем полицейским, вкатившим в морг тележку с бочкой, покинуть помещение. Я встал спиной к стене и вставил в гнездо лампу-вспышку. Руки у меня дрожали, я чуть не выронил лампу. Джо и его ассистенты довольно быстро расправились с деревянной бочкой. Пока они работали, Крид обратился ко мне. Это та самая бочка, которую Спери продал Флемингу. Вы видите отверстие для усов клубники? Она должна быть там. Джо оторвал последнюю промокшую клепку, отстягивавшего их железного обруча. Цементный блок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 и они вдвоем с Томом принялись вбивать к в цемент. 10 минут равномерного стука молотков, и цементная оболочка дала трещину. Джок смотрел в разлом. Крид оттолкнул его в сторону, заглянул туда сам и отступил назад. Лицо его перекосило гримаса. Это она. Я рассмотрел блестки на одежде. Продолжайте, Джо. Продолжайте. Еще несколько ударов молоткани, и цементный чехол развалился, как скорлупа с пасхального яйца. Я бросил взгляд и отвернулся.